Глава шестидесятая Лёжа на груди у мужа, я наблюдала, как догорает землянка и ближайшие кусты. Огонь стихал, обнажая чёрный искривлённый скелет домика, в котором я жила столько лет. «Догори оно всё», — снова прошептала я и хлюпнула носом. Он странно щипал. «Тебе стало легче». Ласа провёл подушечками пальцев вдоль позвоночника, вызывая мурашки. «Никогда так больше не делай. Ты не представляешь, как я испугался. Не причиняй мне боль, Соня. Я оказался к ней не готов». Виновато вздохнув, я легонько поцеловала его в плечо. «Я не знаю, чем думала. Да и думала ли вообще? Я тоже оказалась совершенно не готова к столь жестокой правде. Но я благодарна тебе, мой северянин. Жизнь после смерти отца была однообразной, размеренной». И беспросветно-серый. А ты явился и всколыхнул этот вязкий омут. Дал надежду. А это так много. Хочешь, чтобы я выяснил, кто из них твоя мать? Он опустил ладонь на мою голову и нежно пригладил растрепавшиеся волосы. Зажмурившись от удовольствия, я потерлась щекой о его кожу. Такая теплая. Меня словно знобило, передернув плечами, я прижалась к нему теснее. «Соня, я не знаю, Ласса. С одной стороны, я хочу знать, кто та тварь, что извергла меня себя. С другой стороны, отец умер за эту женщину. Он любил ее. Ты боишься разочароваться в нем?» Он понял меня, проникся в мои страхи. «Да, мне неприятно сознавать, что он был столь слеп, что отдал свою душу ядовитой холодной змее». Я закашлялась. Мой мужчина замер на пару мгновений и потянулся за своими толстыми штанами, валяющимися рядом. «Не место мы выбрали для разговоров по душам. Нужно быстро возвращаться в храм. Согреть тебя, растереть чем-нибудь, дать выпить горячий шиповник». Поднявшись, он прогулялся до ближайших кустов и вернулся с узелком вещей. «Да я так, платье стяну», – проворчала я. «Ага, мало мы всех повеселили». Мне так уж точно сегодняшний день забыть не дадут. А тут еще тебя принесу в рваных тряпках на голое тело. Нет уж, такого праздника братьям я не устрою. Муж, казалось, сам с собой разговаривает, обрежая меня в свои сухие вещи, как куклу тряпичную. Ласса, я редко болею. К тому же здесь было, ну, очень жарко. Но кто бы меня слушал, развернув свой кафтан, он усадил меня на него и принялся кутать. И тут до меня дошло, что вещи-то на моем северяне не сухие, и откуда они? Я точно помню, что явился он в одних штанах. Ласа, а как ты брод преодолел? Как ты вообще меня отыскал? Я снова зашлась в кашле. Похоже, я все же поймала легкую простуду. Очень просто, малыш, достаточно раздеться, усмехнулся он. Приподняв бровь, я поджала губы. Да, сама я не догадалась. «Это опыт, Соня. Я полжизни провел в походах и действую, даже не думая. Я тоже опыту наберусь», – немного уязвленно проворчала я. «Нет», – он нахмурился. «Ты моя импульсивная ягодка, будешь сидеть дома в тепле и окруженная красивыми вещами, грезить ярмарками и нарядами. Иначе, что я за мужчина?» Соображая, что ему ответить, громко чихнула, нос защипала. Ласа. Кажется, я правда простыла. Да и я хорош, не сдержался. Клялся же самому себе, что дома, в мягкой постели, а не на земле, на этом пепелище. Он умолк и склонил голову. Мне достался вопросительный взгляд, но я поняла, о чем он думает. «Рольф!» – поюжилась я, кутаясь в кафтан. «Стыдоба какая! Я надеюсь, у него видения не детальные?» Он провоцировал меня, знал, что я ревнив. Знал, что не сдержусь, побоявшись, что потеряю. Он не всезнающий, я покачала головой. Иначе он не позволил бы мне выйти из тумана. Да знал он все, прорычал Ласса. Фальк должен был плыть, но Рольф влез в лодку, никого не слушая. Как же он меня достал со своими играми. Дергает ниточками, как кукловод. В знак согласия я чихнула. «Все, Соня». Отбегалась. Слишком много купаний в последние дни. Подняв меня на руки, Ласса пошел прочь с поляны к храму. Обняв его за плечи, я провожала взглядом это пепелище. На душе было легко и хорошо. Будто тут сгорела вся моя боль. Мы продвигались вперед, обходя небольшие враги и заросли молодого кустарника. Вечерело. Рядом раздался подозрительный шорох и треск веток. Кто-то одолелся. «Неужели эта Клэти теперь блуждает вокруг храма, пока ее душа парит над ним?» «Я не хотела об этом думать. Надо отвлечься». Ласа. негромко пробормотала я, хрипя. «Расскажи мне о своем доме. Прости, я забыла, как ты назвал его». «Сарскотт», – охотно отозвался он. «Пока это только выровненный участок земли. На нем мы уже отстроили большую деревню». В ней проживают семьи моих воинов и люди, что прибывают к нам на поселение: кузнецы, плотники, гончары. Мастера у иных всегда в почете. Мальчиков с детства обучают ремеслу. Терещик, вспомнила я. Да, роль в кузнец-оружейник, как и его отец, Лахлан, гончар, хоть он и снежный, но его с детства тянуло к гончарной печи. Фальк, золотарь, Хаук, рещик, как и я. Но если в моих руках нож гуляет по дереву, то в его по костям. А Атлин? Мне стало так любопытно, сколько всего я не знала о его семье. А Атлин? Он призадумался. А она дочь Клана Бессон, и поэтому не обязана ничего уметь. Я засмеялась. Ласса покачал головой. Мы немного прошли в молчании, но я опять не выдержала. Ласса, а где мы будем жить? Поежившись, я обняла его крепче за шею. Крепость уже заложена. Еще мы решили огородить ее стеной. На севере это особо не принято. Но тут я заметил, все князья воздвигают ее. Ты говоришь неуверенно? Я не знаю, Соня, как правильно. Традиции юга так сильно отличаются от наших. Изначально я хотел жить по законам севера. Но я не могу переделать людей, переначить их веру, запретить обряды. Это неправильно. Поэтому мы осторожно ищем ту грань соприкосновения культур, что поможет нам принять и понять друг друга. Сложно. Я тяжело вздохнула и запустила ладонь в его волосы, пропустила прядки между пальцев. Мягкие. В носу снова зачесалась, не удержавшись, я чихнула. Потерпи немного, храм совсем рядом. «Как ты меня нашел?» «Ты не ответил». Мы свернули на узкую звериную тропу и двинулись вдоль нее. Запах рос. Он не успел исчезнуть. В воде немного заплутал, но он быстро нашел брод. Дальше эта тропка. Ты ходишь, оставляя десятки следов. Я особо и не кралась. Стало немного обидно. Вот так легко меня поймать. Глупая ты, Соня. Ласа отогнул толстую ветку. Всю жизнь в тумане. И такое вытворять. Я как услышала про мать. «Ты не поймешь. Я сама не до конца себя понимаю». «Ты оказалась не готова к такому». «Ничего. Немного времени, здоровый сон, и все встанет на свои места». Мы вышли к реке. Ласа безошибочно отыскал брод. «Ну, штаны я снимать больше не стану», — усмехнулся он. «Прости, Соня, но ножки ты немного замочишь». «Стягивай кафтан и бери его в руки. Он помог мне раскутаться». «А теперь лезь мне на шею. Где тебе самое место?» Не успела я понять, что происходит, как он, обернувшись туманом, подкинул меня вверх и снова обрел человеческий облик. Сидя в буквальном смысле на нем верхом, я вцепилась одной рукой в кафтан, а второй в его густые темные волосы. «Лассе, я боюсь!» «Это ты зря. Когда я рядом, бояться чего-либо глупо. Расслабься. Это будет весело». С этими словами он шагнул в воду.